Устойчивые читательские типы. Ряд выразительных характеристик устойчивых читательских типов, сложившихся в литературе первой трети XIX века, оставил Белинский. Он проницательно разглядел среди русской читающей публики, так называемых староверов и верхоглядов, детей известной доктрины и людей движения. В этих определениях, весьма далеких от вычурного научного стиля, просматривается точность характеристик и глубина наблюдений. Пристальное знакомство с обозначенными читательскими типами показывает, что сила заложенного в них обобщения столь велика, что они не утратили своей актуальности и сегодня. Староверы – читатели без четких возрастных границ, но это всегда дряхлые люди. Если не годами, уточняет Белинский, то душою. неприродная невосприимчивость к прекрасному, а благоговение перед авторитетами лишает староверов какого-то бы ни было эстетического вкуса. Привыкнув с молодости слышать, что такой-то писатель велик, они не заботятся узнать, почему он велик, и точно ли он велик, и готовы считать безбожником всякого, кто осмелился бы усомниться в величии этого писателя. У староверов выработалась чудовище-привычка располагать литераторов по ранжиру с обязательным вручением одним пальмы первенства, а другим прямо пропорциональных знаков отличия. Они не приемлют новых действительных талантов. Или же всякий новый должен в чем-то существенном походить, на один из освященных традиций авторитетов или же долой Пушкина. Или он, или мы, а вместе с ним нам тесно на земле. По мнению Белинского, кредо староверов – неприятие нарождающегося талантливого и бескомпромиссного в искусстве. Они исповедуют жестокую нетерпимость и самонадеянную категоричность в подходе к литературе. Важно отметить, Существенное замечание Белинского о том, что староверами могут быть и профессиональные, если можно так сказать, читатели, литературные критики. Они особенно опасны для судеб художника. Белинский против критики без убеждений, без принципов, без энергии, без жара, без души, без оригинальности, без таланта. Он против критики, которая выезжает на общих местах, кадит признанным знаменитостям за все, что бы ни написали они, не смеет признать нового таланта, рабский угождает своей партии и бросает насмешки из-за угла только в чужих. Пройдет время, и эти мысли Белинского горячо поддержит гончаров, отмечая пагубность такого подхода в литературе. Люди подобного склада, мнящие себя подлинными знатоками и ценителями искусства, долго считали и Пушкина, и Лермонтова молодежью, какими-то шалунами, непослушными детьми олимпийских муз, неслушающимися старичков и так далее. Но когда подросли дети и внесли имя Пушкина в классический пантеон, эта группа опять стала застывать на Пушкине. признавала литературой только то, что Рабский подходила к нему. Другая читательская группа времен Белинского – верхогляды. Их, так сказать, мудрое правило сформулировано великим критиком с предельной ясностью. Все новое хорошо, потому что оно новое, а все старое дурно, потому что оно старое. Староверы – люди привычки. Верхогляды – поборники моды. Староверы преклоняются перед магией имени, а верхогляды – перед сопутствующей носителю моды шумной славой. И те, и другие лишены собственного мнения, как лишены и самой потребности в настоящем искусстве. Они читают только современное, новое, хотя бы оно состояло из сущих пустяков. Они не отрицают важности старых писателей и сочинителей, а просто не хотят их знать. Старо же для них все, что появилось хоть за день до какой-нибудь пошлости, занявшей их сегодня. Третья читательская группа. Приверженцы старины, которые отстаивают старое против нового по привязанности к коле, к принципам, в которых воспитывались. Они не просто убеждены в правоте старого. но убеждены внутренне, доказательно, продуманно. Это не дети привычки, о которых мы говорили выше. Это дети известной доктрины, известного учения, известной мысли. Наконец, четвертая группа читателей – люди движения. Им тоже присуща односторонность, но, по мнению Белинского, они заслуживают большего уважения по той причине, что дорожат новым литературным явлением, способные его по достоинству оценить. В то же время они не лишены крайностей и готовы отрицать всякую заслугу со стороны прежних писателей. Это, по Белинскому, фанатики не нового имени, а новой мысли, нового созерцания, нового духа, искренность и беспредельная увлекаемость их заслуживают любовь и уважение, несмотря на их крайности и смешные односторонние убеждения. Четыре представленных психологических портрета читателей существуют, как подчеркивает Белинский, не в отрыве от литературного процесса, а в тесном единстве с ним, во взаимосвязи с поступательным движением литературы, проблемой преемственности и новаторства в ней. Поборники традиционного соседствуют со сторонниками новых форм и идей. Почти век спустя Белецкой в своей работе «Об одной из очередных задач историко-литературной науки» Изучение истории читателя выделяет следующие типы читателей. А. Пассивный читатель. Тот далекий неизвестный друг, мысль которого котором окрыляет музу для самых энергичных ее взлетов. Б. Читатель, навязывающий автору свои идеи. В. Читатель, навязывающий образы. И. Г. Читатель, взявшийся за перо. Указывая их схематичность своей типологии, ученый подчеркивает необходимость перейти к реальным усилиям для собирания, классификации и анализа материалов по истории читателя. Шли годы, и вместе с ростом литературы рос и читатель. Время потребовало от него проявления критичности, самокритичности и компетентности. Рискнем сказать о том, о чем обычно мало говорилось, а то и вовсе умалчивалось. В литературе существовала целая эпоха, признавшая за читателем абсолютную правоту. Читатель всегда прав. Этот тезис сформировался в годы культа личности, носителем его был абстрактный образ так называемого советского читателя, который с удивительным единодушием клеймил одно и гордился другим. В зависимости от складывающейся ситуации, идеология застоя, последовавшая после культа личности, не внесла существенных изменений. В уже привычную для всех конструкцию. По-прежнему большое значение в редакциях придается читательским отзывам, публикуемым за подписью человека из народа, рабочего, а лучше нескольких рабочих. Если письмо подписывал механизатор или столевар, значит считалось приговор книге окончателен и бесповоротен. Подобный читательский тип продолжает действовать и сегодня. Правда, его голос не столь эффективен, он переживает период полураспада. Все чаще публикуются мнения полярные, не схожие между собой. Но некомпетентность может быть присуща и разным взглядам противоположным по своей сути. И как же страшно, когда иной зараженный бациллой некомпетентного всезнайства читатель, прочитав непривычное, трудное для восприятия произведение, отважно заявляет, что это мура, которую не следует печатать. Прежняя пассивная фигура читателя-потребителя превращается в личность воинствующую жаждущую определять место, судьбу и функционирование в обществе того или иного художественного произведения. Столь агрессивное поведение читателя вполне объяснимо. Ему долгие годы отказывали в праве на ошибку, и это атрофировало у него и право на ответственность. Отсюда и страсть к крайним суждениям Тяга к запретительству или безудержному восхвалению в зависимости от того, понравилось произведение писателя или нет. Позиция в том и другом случае более чем сомнительная. Ибо кому послужит читатель, произнеся необдуманную хулу, грубый приговор, равно как и неоправданную похвалу? Ведь с критиком писатель еще может спорить. а перед читателем, тем более говорящим от имени многих, он беззащитен. И более всего беззащитен тот, кто рискнет вынести на читательский суд произведение новаторское, неординарное, ломающее традиционный подход. Взяв на себя незаслуженную миссию обезличенного судьи, в последней инстанции – Читатель разучился сомневаться, искать истину в споре. Как ни странно, но сегодняшний читатель нуждается в воспитании более чем когда-либо. Воспитании эстетическом, разумеется, ему кинули на книжные развалы столько макулатуры, низкопробного чтива, рыночного продукта без цензурного времени, что прежняя эпоха так называемой. антилитературной подельщины, кажется просто детской забавой. Читателю предстоит пройти сложный путь перерождения, от невзыскательного библиотечного потребителя и капризного клиента книжной лавки до компетентного книголюба, наполняющего книгами жизнь, а не стеллажи. Ценители книг еще не читатели. В последний период обозначился процесс перемен в облике читателя. Он словно бы пробудился, ему, разумеется, присущи черты прежних лет, но в то же время заметнее стали такие качества, как живость и резкость непосредственных реакций, обостреннее вера в истину, прежняя читательская пассивность и, что называется, затишье души, Скромность и молчаливость сменились иными качествами, повышенным вниманием к тем произведениям, которые в значительной мере расширяли социальный диапазон искусства, открывая в нем новые политические, общественно значимые «стороны».